Виктория сгорала изнутри. Словно невидимая сила вонзила свои острые, отравленные смертельным ядом когти в самое сердце и попыталась вырвать его. Но Виктория не позволила. Недаром могущественная ведьма носила звание видящей. Виктория, все еще оглушенная болью любимого, заставила время замедлить свой бег. Пространство словно замерло перед видящей. Заклинания лились сплетались в одну прочную сеть. Сила струилась по кончикам пальцев, мчалась вперед до тех пор, пока не коснулась вампира. Виктория знала, что успеет, верила, что спасет Дьярви, и когда с ее мужчиной все будет в порядке, найдет врага и будет беспощадной к нему. Видящая двигалась к своему избраннику, а перед ней запертые двери превращались в гурстку пепла как и любые препятствия, вставшие на ее пути. Когда Виктория оказалась в комнате, то увидела Эдну. Но то была лишь оболочка. Теперь ведьма отчетливо видела, как вампиршу переполняет сама тьма. «Эдна!» – прошелестела Виктория. И лишь теперь Эдна вздрогнула. Бежать некуда. Виктория уже почти сплела сеть и готова была набросить ее на соперницу но видящую отвлек пришедший в себя Дьярви. Всего мгновение, одно единственное движение, и сеть исчезла, как и сама Эдна. Виктория, осознав, что вместе с вампиршей исчезло и липкое ощущение надвигающейся тьмы, рухнула на пол, рядом с мужем. Тот уже смог открыть глаза, но Виктория была слишком слаба, чтобы показывать свой скверный характер. «Ты совершенно не умеешь выбирать женщин, вампир!» С трудом пробормотала Вики, уткнувшись носом в мужское плечо. «Неправда. Один раз я с этим справился», – парировал Дярви. Когда в комнату прибежал Эрик в сопровождении охраны, то Дярви быстро скомандовал. «Хелька!» Ее не выпускать из замка. А потом вампир, под изумленным взглядом сына, перенес свою ведьму в ту самую спальню, в которой много веков не открывали окон. Однако это место для влюбленной парочки было самым желанным. Ведь здесь они оказались в полном уединении. А поговорить с сыном они еще успеют. Как и обсудить тот момент, почему Эдна... Столько времени провела в их семье, а никто так и не почувствовал ее одержимость тьмой.